Я стол накрыл на шестерых. Все повторяю первый стих И все переправляю слово. Я стол накрыл на шестерых. Ты одного забыл, седьмого. Не весело вам в шестером На лицах дождевые струи? Как мог ты за таким столом Седьмого позабыть, седьмую? Не весело твоим гостям бездействует графин хрустальный печально им печален сам не всех печальней не весело и не светло ах не едите и не пьете как мог ты позабыть число как мог ты ошибиться в счете как мог как смел ты не понять что шестеро Два брата, третий ты сам, С женой, отец и мать, Есть семеро, раз я на свете. Ты стол накрыл на шестерых, Но шестерыми мир не вымер. Чем пугалом среди живых Быть призраком хочу С твоими, своими, Робкая, как вор, О, ни души не задевая, За непоставленный прибор Сажусь, незваная, седьмая. Раз, опрокинула стакан, И все, что жаждало пролиться, Вся соль из глаз, вся кровь из ран, Со скатерти на половице. И гроба нет, разлуки нет, Стол расколдован, дом разбужен, Как смерть. На свадебный обед я — жизнь, пришедшая на ужин. Никто, ни брат, ни сын, ни муж, ни друг, И все же укоряю, ты — стол накрывший на шесть душ, Меня не посадивший с краю. 6 марта 1941 года